Он остался верным своему решению, отказавшись от болеутоляющих, но по пути из больницы в прокуратуру велел таксисту остановиться возле магазина «Кабанос» и запасся небольшой бутылочкой Джека Дэниелса. Чем не более утоляющий Чем не расслабляющий? Да и с дозировкой не ошибешься, не то что с кетоналом. В кабинете он первым делом налил в кружку и почти залпом опрокинул припахивающей гарью виски. О! В этом он нуждался несравнимо больше, чем в отдыхе за казенный счет в Сандомирской больнице. Шацкий вытащил из сейфа папку с документами. Его глок временно находился в камере хранения полицейского участка и разложил их перед собой на письменном столе. Он был убежден, что где-то в них прячется ответ на вопрос, кто убил трех человек. Кто вот уже две недели водит его за нос? И кто чуть было не угробил его в этих чертовых подземельях? Нелегко было изгнать из сознания вчерашние картины, и это решил он очень хорошо, поскольку только вчерашняя драма не была срежиссирована специально для прокурора Теодора Шацкого. Он вытащил из новенькой папочки копии, сделанных вчера криминалистами снимков, и разложил их под лампой. Вход возле семинарии, лежащие на полу коридора окровавленные носилки, узкие ступеньки, трупы собак, покрытые лесовой пылью тела Шиллера, собачьи клетки без дверц и торчащие из-под осыпи в боковом коридоре нога дыбуса. От каждого взгляда на фотографии боль в руке усиливалась. — Вот и хорошо, очень хорошо. Надо разобраться во вчерашней вывозке поминутно. проанализировать каждый жест и каждое слово его спутников. Он уселся поудобнее и начал записывать. Спустя два часа набралось порядочно страниц, но красным обведено только несколько фрагментов. Он переписал их на отдельный листок. ЛВ. С самого начала перепуган и скован. Впервые такой. БС. Смотрит на часы. беспокоиться о времени, спустя несколько секунд слышен ляск, клетки открываются. Потом настаивает на том, чтобы вернуться. Л.В. Говорит, что Шиллер должен зависнуть не как свинья, а как ягненок, ибо свинья не кошерная. Использует слово «трефной» — знакомство с еврейскими обычаями, так же, как и раньше в доме Шиллера и в соборе. Ни ЛВ, ни БС не имеют охоты обследовать подземелья, плетутся пассивно. ЛВ и БС незадолго до встречи с собаками пропускают всех вперед. БС настаивает, чтобы мы как можно скорее покинули комнату Шиллера. ЛВ тоже все время посматривает на часы. ЛВ не обратил внимания, когда удалился дыбус, а когда заметил, отреагировал очень резко, как неврастенник. Б.С. Без труда отыскала в лабиринте дорогу назад. Л.В. Что-то собирался сказать, когда мы выходили. Признаться в чем-то важном. Сразу заметил, что мы свернули не в ту сторону. Б.С. В больнице подтвердила, что не Дыбус должен был оказаться жертвой. Вела себя странно. Он постукивал по листку бумаги красным фломастером и напряженно думал. Все эти улики, довольно слабые улики, даже не столько улики, сколько промельки интуиции. Но интуиция редко когда его подводила. Ему вспомнилось холодное утро две недели назад, когда он шел по брусчатке рыночной площади, а потом продирался сквозь кустарник к телу Будниковой. Кто там его ожидал? Прокурор Барбара Собирай и инспектор Леон Вильчур. Случайно? Возможно. Старый полицейский уже давно мог бы выйти на пенсию или перейти в другое место с повышением. Но решил остаться в этой дыре. Красивый, ничего не скажешь, но дыре. Особенно для полицейского. Шацкий ежедневно читал в Эхо уголовную хронику, Кража мобильников в школе была здесь событием. Но, вопреки всему этому, Вильчур здесь остался. Случайно? Возможно. Каждый из них наперебой делился с ним своими знаниями о городе, о жителях, об их взаимоотношениях. Фактически все, что он знал, знал от них. Случайно? Возможно. Каждый из них бывал в местах всех этих преступлений, оставляя там свои следы, а тем самым мог объяснить присутствие волос или отпечатков пальцев. Случайно. Возможно. Оба были сандомижанами, знали всю поднокотную города, его маленькие и большие тайны. Случайно? Возможно. А может, ему вообще не следует рассматривать их отдельно? Может, кроме этого расследования есть кое-что еще, что их объединяет? О чем они могли ему не рассказать? Что утаить? Где уклониться от истины? Ведь врут все, как сказал старый прокурор. Отец, собирай. Проваливающийся в вдремот шацкий внезапно очнулся. Отец, собирай, сказал еще кое-что. Рассказывая о Заримбинском деле, он вспоминал, как они с капитаном прикидывали, стоит ли поставить все на одну карту или нет. «Ну-ка, ну-ка!» Возраст совпадал. Старик Шот и Вильчур тридцать лет назад могли быть коллегами. А вдруг Вильчур участвовал в расследовании одного из самых громких преступлений народной Польши? Это бы объясняло его чрезвычайно высокое звание». кто это видел инспектора в повятском отделе предварительного следствия. в Шацкий встал, приоткрыл окно, впустив воздушную заверть, которая, видимо, еще в феврале заблудилась в этих местах и до сих пор не нашла дороги назад. От холода его даже передернуло. Предположим, что Вильчур и отец собирай вместе работали над полонетским делом и что у них там с убийцами вышло что-то личное. Предположим также что нынешнее дело — это продолжение того старого, и Собирай теперь выгораживает их обоих, отомстивших потомкам тех людей. Тогда... Что тогда? Ровным счётом ничего. Какой смысл убивать людей, которые с теми событиями не могут иметь ничего общего, потому что родились гораздо позже? Какой смысл убивать из-за того, что существует любовный треугольник? Муж, жена и кто-то третий. Ну, если там был четвертый или четвертая? Нет, это уж слишком даже для суперэротической провинции. А прежде всего, какой смысл в стилизации под антисемитскую легенду? Ясно, что подогревание истерии в средствах массовой информации всегда помогает. Но вложить в это столько усилий, Бочки, подземелья, собаки. Чушь какая-то. По мнению Клейноцкого, совсем не обязательно, что все это дымовая завеса или работа безумца. Это может быть целенаправленным действием, которое каким-то образом оправдывает убийство, объясняет их и указывает на мотив. Мотив. У него не было даже намека на мотив. Никакого подозрения. ни одной ниточки, за которой можно уцепиться, а потом по ней дойти до ответа на вопрос «почему?». А если он сделает успешный шаг в этом направлении, то ответ на вопрос «кто?» станет простой формальностью. Шацкий тяжело вздохнул, открыл пошире окно, вылил цветочный горшок, оставшийся в кружке виски, и пошел заваривать себе крепкий кофе. Приближалась полночь. Организм напоминал о себе, но он собирался читать документы до победного, пока не найдет мотив.